И вот, лейтенант, удалось ли вам разобраться, как именно была взорвана плотина? Питер ван Эффен был человеком с неброской внешностью. Как и его шеф, он был чуть выше среднего роста и очень широк в плечах. Создавалось впечатление, что лейтенант начал полнеть». Старшему детективу было лет 35 или немногим больше, у него были тёмные волосы, тёмные усы и дружелюбное выражение лица. Ван Эффен вовсе не выглядел старшим детективом, он вообще не выглядел полицейским. Многие, включая ряд заключённых голландских тюрем, считали его любезным человеком, с которым легко иметь дело. трудно догадаться, сэр. Задним умом мы все сильны. Но даже если бы это можно было предвидеть, все равно ничего нельзя было предпринять. Мы почти уверены, что нашли следы двух небольших судов, скорее всего катеров, связанных нос к корме. Они были привязаны у северного берега канала. Это необычное место для стоянки, но законом не запрещается. Допустим, у человека заглох мотор, и симпатичный владелец, проходящего мимо катера, остановился, чтобы ему помочь. Я уверен, что со временем выяснится, что оба судна были украдены. На этом канале всегда интенсивное движение, и тот, кто часто использует этот водный путь, скорее всего, сможет узнать эти катера. Оба судна стояли очень близко друг от друга, может быть, даже частично борт-оборт. Они прикрывали место, где могли спокойно работать аквалангисты. Если дело происходило в сумерке или ночью, а я уверен, что так оно и было, то в это время на палубе обычно горят яркие огни. При этом всё, что находится ниже планшира, оказывается в глубокой тени». У террористов должен был быть бур, похожий на тот, что используют на буровых только поменьше. Он должен работать горизонтально, а не вертикально. Бур, конечно, электрический. Питался от батарей или от генератора, потому что выхлопы бензиновых или дизельных установок производят слишком много шума. Как эксперт, я могу вам сказать, что в Северном море и вокруг него проводятся сотни подобных операций, так что есть много опытных специалистов. Для них пробурить дамбу – просто детская игра. Злоумышленники могли пробурить дамбу с обратной стороны примерно на фут. Можете быть уверены, что предварительно террористы очень тщательно всё измерили – Они вынули кусок дамбы и вставили туда кусок трубы, начинённой старомодным динамитом или толом. Этот кусок трубы преступники упаковали в водонепроницаемую ткань. Разумеется, настоящие специалисты использовали бы в качестве взрывчатки толовые шашки. Потом люди из ФФФ установили часовой механизм. Ничего особенного, для этой цели прекрасно подойдет простенький домашний будильник. В конце злоумышленники замазали отверстие грязью и галькой. Один шанс на миллион, что кто-нибудь его заметит. И преспокойно уплыли. «Я почти поверил, что вы, лейтенант, сами все это проделали», — сказал Вандеркур. Теперь мы знаем, как это было сделано. Я рассказал вам, как бы я сам это сделал. Я уверен, что террористы сделали примерно то же, с небольшими отклонениями. Другого пути нет. Ван Эффен посмотрел на Де Графа. Нам противостоит опытная команда, и руководят ими тоже не клоуны. Эти люди знают, как украсть судно, знают, как им управлять. Знают, как украсть оборудование для бурения. И, конечно, они большие специалисты по взрывным устройствам. И в этой команде нет маньяков с сумасшедшими глазами, выкрикивающих лозунги. Они профессионалы. Я просил сообщить мне, если с заводов, со складов или от розничных торговцев поступят сигналы о краже бурового оборудования». «Мне также сообщат, если будут сигналы о краже судов в этом районе». «А кроме этого?» — спросил Деграф. «Ничего, нам не за что зацепиться». Деграф кивнул и посмотрел на бумагу, которую держал в руках. «Теперь по поводу сообщений от ФФФ. Пока совершенно не ясно, что стоит за всеми этими угрозами». Пока налицо только одно — саботаж. Так что сообщение злоумышленников было предупреждением о том, чтобы никто не болтался по дамбе в 11 утра и о том, что всем воздушным судам следует покинуть аэропорт и перебраться на ближайшие аэродромы. Это следовало сделать вчера днем или вечером, потому что террористы не желали ненужных разрушений. Это не входило в их планы. Я должен сказать, что с их стороны это очень благоразумно. Еще более благоразумным с их стороны было позвонить вам, Йонг, сегодня в девять утра и сказать, что все самолеты должны быть немедленно эвакуированы. Но поскольку мы все считали, что это розыгрыш, то не обратили на их предупреждение никакого внимания. Вы бы узнали этот голос, а, Йонг? Нет, это был женский голос, говоривший по-английски. А для меня все женские голоса, говорящие по-английски, звучат одинаково. Он легонько стукнул по столу кулаком. Злоумышленники даже не намекнули на причину этого чудовищного поступка. Чего они добились этой акции? Ничего, абсолютно ничего. Я повторяю, что человек или лица, которые ведут себя подобным образом, должны быть ненормальными. Извините, сэр, но я с вами не согласен, — вмешался Ван Эфен. Я согласен с тем, что сказал нам полковник, когда мы были на крыше, что эти террористы такие же нормальные, как мы с вами. Ни один сумасшедший не смог бы осуществить подобную акцию. Как я уже сказал, эти люди не те террористы с дикими глазами, бросающие бомбы на рынках. Двумя предупреждениями они сделали всё, что было в их силах, чтобы не пострадали ни люди, ни имущество. Это не похоже на поведение безответственных лиц. Кто же в таком случае несет ответственность за гибель троих людей в факкере, который разбился на взлете? Террористы, причем косвенно, кое-кто может с тем же успехом сказать, что виноваты и вы, тоже косвенно. Иные скажут, что вам следовало рассмотреть, что будет, если эта угроза не розыгрыш. Скажут, что вам следовало учесть такую возможность и не разрешать Фокеру взлет ровно в 11 часов. Но, насколько я понимаю, это разрешение дали лично вы. Это так же верно, как и то, что террористы проверили расписание и убедились, что в нем нет самолетов, взлетающих или приземляющихся в одиннадцать утра. Фокер был частным самолетом немецкого промышленника, и он не числился в расписании. Я полагаю, мистер Дайонг, что нам не следует приписывать смерть этих троих кому-то конкретно, просто... Невезение. Трагическое совпадение. Если хотите воля Божья, этот взлет заранее не планировался. За этими смертями нет каких-то мотивов. Так что ничьей вины здесь нет. Дейонг перестал барабанить по столу пальцами и начал постукивать по нему кулаком. «Если эти люди злодеи...» столь благоразумны, как вы говорите, то почему же они не отложили взрыв, когда увидели на борту самолета людей? Потому что мы не знаем, могли ли они это видеть. Скорее всего, даже если могли, то были уже не в состоянии ничего изменить. Если сигнал к взрыву подавался по радио, то, конечно, люди из ФФФ могли остановить взрыв. Но, как я вам уже говорил, я почти уверен, что там был электрический будильник. В таком случае, чтобы предотвратить взрыв, они должны были заново проделать всю процедуру с судами, аквалангистами и буром».